Следующий год, 210-й, прошел без особенно важных событий, но в 209-м римляне овладели снова Торентом, Ганнибал отошел в Апулию, и Марцел уже надеялся окончательно вытеснить его из Италии, но погиб в одной незначительной стычке. Осенью 208 -го года в Риме получено было известие, что Газдрубал перешел Пиренеи и идет в Италию. Галлы за деньги пропустили его без препятствий. Восемь тысяч лигурийцев готовы были присоединиться к нему в Италии, где он и появился скорее, чем ожидали его и римляне, да кажется и Ганнибал. По крайней мере, Ганнибал двинулся к северу далеко не так энергично, как можно было бы ожидать, если бы он знал, что Газдрубал уже в долине По. Против Газдрубала направлена была значительная армия а консул Нерон с главными силами стоял против Ганнибала. Вдруг ему доставляют перехваченное письмо Газдрубала к брату, в котором говорилось о пути, каким Газдрубал хотел идти на соединение с Ганнибалом. Нерон решился тогда на чрезвычайно смелое движение. В надежде, что Ганнибал не знает о приближении брата, он оставил против карфагенского вождя лишь часть армии а сам с отборными семью тысячами прошел на север, соединился там с другим римским отрядом, и подле Сены Гальской римляне одержали решительную победу. Армия Газдрубала была совершенно уничтожена, и сам Газдрубал искал и нашел себе смерть в бою. Затем Нерон также поспешно вернулся назад. Голова Газдрубала, брошенная сторожевым постам карфагенской армии, показало Ганнибалу, что не сбылись его ожидания, питая которые он десять лет боролся в Италии. Если бы Газдрубал успел привести Ганнибалу такое сильное подкрепление, какое вел он, Риму, по крайним его истощении, грозила бы опасность, пожалуй, не меньшая, чем та, в какой он находился после битвы при Каннах. Теперь же не было границ ликованию римлян и горю Ганнибала. Ганнибал отступил на самый юг полуострова в страну Бреттиев. Высадка Магона около Генуи в 205 году уже не могла поправить дело. Средства обоих братьев были слишком незначительны. После трехлетних отважных, но сравнительно безрезультатных действий на севере Италии, Магон был тяжело ранен в одной стычке и умер на корабле во время переезда на юг. Римляне не старались вытеснить Ганнибала из Италии. Они были так истомлены войной, что без крайней необходимости положительно не могли уже делать новых усилий. Натиск Карфагена на Рим был отбит. Теперь предстоял, конечно, натиск Рима на Карфаген и необходимая для этого экспедиция в Африку. Но предпринять ее совершенно не было ни средств, ни энергии. В это время возвратился из Испании сцепион. Высадка в Африку, конечное поражение Карфагена — это было его давнишнюю постоянную мечтой. Сенат не был склонен поручать ему такое предприятие. Были веские основания критиковать действия его в Испании, беспокоила и нескрываемая сцепионом его склонность поступать иногда только по личному усмотрению, не считаясь со строгой законностью. Наконец, решено было не мешать Сципиону предпринять экспедицию в Африку из Сицилии, где он был назначен главнокомандующим. С поддержкой частных лиц Сципион снарядил флот. На зов популярного вождя явились многочисленные охотники, и весной 204 года с армией в 30 тысяч человек он благополучно высадился около Утики.